Музыка века того — граммофон. Танец эпохи той давней — ту-степ. Ставит хозяин пластиночку, он вежливо приглашает гостей. Я пририсую сейчас в уголке, как стародавние мастера, Мальчика с мячиком в слабой руке. Это я сам объявиться пора. Видите мальчика рыжего там, Где-то у рамки дубовой почти. Это я сам, это я сам, Это я сам в начале пути. Это я сам, как понять вы могли, Яблоко данное тете и жую. Ветры, что всех персонажей смели, Сдуть не решились пушинку мою. Все... Они канули, кто там сидел, все пировавшие прямо на дно. Дяди ушли за последний предел с томнымиёттями заодно. Яблоко выдало в долг мне судьба, чтоб описал, не забыв ни черта. Дядю похожего на папа, с дядей, «Который похож на кота».